Глава шестая. Разговоры. «Удачного пути, мастер Никон. Будете в наших краях, заглядывайте», — попрощался с гостями Денис на пороге. «Обязательно», — ответил Никон. Представители комиссии сели в машину. И едва волги покатили проще, улыбка мигом слетела с губ Дениса. «Трехкратный размер», — зло пробормотал он, глядя вслед уезжающим машинам. «А кто вернет тысячу рублей, которые я отдал феоктисту?» хорошо что все хорошо закончилось ответил ёдор успокаивающим тоном Денис обернулся к нему и со вздохом произнес да ты прав семейный бизнес удалось сохранить и поглощение откладывается на неопределенный срок поглощение переспросил я денис ненадолго замолчал потом сказал, обращаясь к слуге ёдор будь добр сделай нам чайник отвара того же которым ты угощал гостей а я пока введу брата курс дела При упоминании родства старый слуга едва заметно усмехнулся, но смиренно склонил голову. — Будет исполнено, мастер Морозов. — Идем. Денис хлопнул меня по плечу. — Мне нужно кое-что тебе рассказать. Мы прошли по коридору, который привел нас к двери. — Кабинет отца, — пояснил Денис. Коснулся ручки, дверь открылась, приглашая нас вовнутрь. В маленьком помещении пахло бумагой, пылью и амброй. Нос защекотал, и я, не сдержавшись, чихнул. Кабинет был выполнен в английском стиле. Большой, во всю стену шкаф за стеклянными дверцами, которого виднились ряды книжных корешков. В углу массивный камин тут же расположился стол с ровными стопками бумаг. Два кресла с черной кожаной обивкой, а вдоль стены растянулся уютный диван. Я шагнул в комнату, и ноги заскользили по начищенному до блеска паркету. взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие. «Осторожнее». Не оборачиваясь, запоздала, предупредил меня Морозов. Пол скользкий. — Да я уж понял, — буркнул. Денис прошел к столу, сел в глубокое кресло, поежился, щелкнул пальцами, и с ладони в камин улетел небольшой огненный шарик, который поджег сложенные заранее дрова. Я опешил от такого трюка, но говорить ничего не стал. — Да ты садись, — устало произнес парень, — в ногах правда нет. Я сел в кресло у стола. Некоторое время мы молча смотрели на пляшущий на дровах огонь. И я решил начать разговор первым. Уж слишком много вопросов у меня скопилось. Что это за мир? Сваор. В переводе? Утренняя заря, — перебил его я. И Денис удивленно поднял брови, но кивнул. Выходит, наши миры не так уж и отличаются. Помнишь, как сюда попал? Смутно, — ответил я подрался с каким-то бомжом в обезьяннике, а затем провалился куда-то, и вот я здесь. Морозов взглянул на меня с непониманием. А как ты оказался в обезьяннике? На примата вроде не похож, да и на юродивого тоже. Ваш князь любит сажать в клетку нормальных людей? И в чем тогда забава? Обезьянником у нас называют камеру, где содержат мелких преступников, пояснил я. Права и свобода человека — все такое. То есть... — Человека держит в клетке, но при этом у него есть права и свободы? — ошарашенно переспросил Денис. — Ты в своем уме? Почему городовой не возьмет с человека штраф и не отпустит на все четыре страны? Зачем его в клетке держать? Какой в этом толк? Я вздохнул. — Видимо, наши миры отличаются куда сильнее. — И то верно, — согласился Денис. — Тут без семейного отвара не разберешься. В этот момент в дверь отрывисто постучали. — Войдите! — крикнул Денис. На пороге появился Фёдор. В руках слуга держал поднос, на котором стояли две чашки и большой металлический чайник, под которым горела крупная плоская свеча. Ни разу не поскользнувшись, мужчина прошёл по кабинету и поставил поднос на стол. Разлил по кружкам отвар и молча удалился. Денис взял кружку и сделал глоток. — Ты пей, — посоветовал он. Остывший он теряет часть свойств. Я взял свою посудину, неспешно отпил. — но Так зачем князь посадил тебя в клетку? С любопытством продолжал расспрашивать Морозов. Ты преступник? Я вздохнул и начал рассказывать про устройство нашего мира. И по мере повествования Денис только удивленно качал головой, до того чудной казалась ему моя история. То есть простолюдины занимают государственные посты, и императора нет, перебил меня он. Это что за варварство такое? Зато у нас все равны, парировал я. Ага, Морозов кивнул поэтому тебя посадили в клетку, как зверушку. «Потому что я нарушил правила и ударил стража закона», — терпеливо ответил я. «Но не убил же», — парировал Морозов. Я вздохнул и продолжил рассказывать про наш мир. Заняло это пару часов. И когда я закончил, Дениса прокинул третью чашку напитка. «Все же я был прав», — протянул Морозов. «Без чая мы бы не разобрались». «Наверное, да», — ответил я. «Такая вот жизнь». «Тяжело вам подерживется, без князя-то». «Мы привыкли», — ответил я. «Расскажешь теперь о вашем мире?» «О нашем», — поправил меня дениса добродушно улыбнулся. «Ты же теперь Морозов. В общем, слушай, ты попал в Российскую империю. Столица у нас называется Снежинск, а не как у вас Москва. Хотя московское княжество считается столицей торговли. Лакомый кусок ли генерал-губернаторов?» Я задумчиво потер ладонью подбородок. В Российской империи генерал-губернаторами вроде бы были дворяне, которые управляли областями. Денис сделал глоток отвара и продолжил. Генерал-губернаторами назначаются отпрыски, в которых течет кровь императора. Самые древние дома России. Их еще именуют великокняжескими. Остальному дворянству надлежит поступить на гражданскую службу, в охранное отделение или в сенот. «Военное ремесло», — уточнил я. Денис поморщился. В основном этим занимаются бастарды, которые нанимаются в дружины князей или дворян. Для аристократов армия – дело недостойное. Кроме службы в Михайловском полку, личной охраны императора, эта служба считается привилегированной. А остальные профессии? Торговля, например, ну или наука? Морозов вновь скривился. Торговлей, наукой, ремеслами занимаются бастарды. Они открывают лавки, мануфактуры, создают исследовательские общества, ну и организовывают гильдии. «А ваша семья?» — уточнил я. «Наша!» — весомо поправил меня парень и погрозил мне пальцем. «Она служит Синоду, как я уже понял», — Морозов кивнул. «Мы — ведьмаки. Семь поколений моей предки занимались этим ремеслом. Ведьмаки разыскивают, убивают чудищ, которые мешают жить людям». «Мешают?» — переспросил я и тут же добавил. «Чудовища?» «Они самые. Их еще называют нелюди». «Они убивают и едят людей», — спокойно добавил названный брат. «Но иногда насылают беды и несчастья на деревне и маленькие городки. И ты пришел в наш мир вовремя». Я сделал глоток чая и вопросительно посмотрел на Дениса, ожидая продолжения. «Каждая семья ведьмаков получает патент», — продолжил Морозов. «И чтобы его получить, в семье должно быть не менее двух ведьмаков. Одному работать строжайше запрещено». И если остается только один воин, семью лишают патента. А боец может только пойти в другую семью в качестве наемника. В последнее время мы занимались делами вдвоем с отцом. Тут Денис помрачнел и потер переносицу, словно какая-то мысль причиняла ему боль. Но отец пропал и был признан умершим. Так что, если бы ты не появился в моем доме... Нашим, нагловато поправил я и ехидно добавил. Тебе пришлось бы работать на других людей. Морозов только покачал головой. «Это вряд ли. Видишь ли, характером я пошел в отца. А папенька был вспыльчив и прямолинеен Старался не врать и говорил в глаза все, что думал. Неудивительно, что врагов у него было больше, чем друзей». Я вспомнил разговор Дениса с комиссией и кивнул. «Понимаю. Стоп. А почему бы тебе просто не нанять нескольких бойцов, чтобы не лишиться патента?» Денис задумчиво забарабанил пальцами по столу. Ведьмаки обладают даром, который передается только по крови. Во-первых, мы видим незримых тварей. А во-вторых, нечисть сильнее обычного человека, даже обладающего силой. Нам помогают руны, которые были предназначены для борьбы с такими тварями. Семья может нанимать людей в помощники, но больше подмастерья они не продвинутся. Поэтому, для того, чтобы не потерять лицензию, в семье должно быть не менее двух кровных родичей. Но мы же не... Начал было я и осёкся, вспомнив, как чаша выдала комиссии заключение о близком родстве. «Ты теневой двойник», — спокойно подтвердил Морозов. «Миров очень много. Какие-то процветают, какие-то только зародились, а некоторые уже бьются в агонии. Но в каждом мире есть как минимум один человек, который похож на своего двойника из другого мира. И ДНК таких людей будет совпадать, словно не родственники, как у нас». «Вот это поворот» протянул я, пристально глядя на Морозова. Но тот только покачал головой. Не совсем. Я пытался призвать кого-нибудь из других миров и притянул тебя. То есть, тот мироходец? Это как раз совпадение. Обычно по призыву приходят люди, которые умерли в своем мире, чтобы дорога домой была отрезана. Мне повезло, что мироходец отправил тебя сюда. Я посмотрел на странный хронометр, который до того был скрыт под манжеты рубашки. Вышло все случайно, все же мне, можно сказать, повезло остаться живым. Не хотелось бы умирать для того, чтобы перейти. Денис поднялся из-за стола и покосился на висевшие на стене часы. Ладно, раз уж все выяснили, может, пора начать твое обучение? Ты же теперь все-таки ведьмак? Следующей комнаты которую мы посетили, была оружейная. Скромно, но уж как есть, произнес Денис с наигранной сдержанностью, открывая двери. Я не удержался от удивленного «Ух ты, них!» И этот ответ вызвал убраться удовлетворенную усмешку Кажется, именно такой реакции он от меня ждал. арсеналу семьи Морозовых мог позавидовать армейский склад. Три стены были увешаны пистолетами автоматами на любой вкус, калибр и страну изготовителя. Строго упорядоченно лежали на столах гранаты всех видов. Посреди комнаты аккуратным строем расположились манекены в защитных костюмах. Умная ткань, — беспечно бросил Морозов, — принимает форму тела, сохраняет тепло и обладает водоотталкивающими свойствами. Здорово. Это базовые свойства, но у каждого костюма есть особенности для работы в разных условиях. Отдельно было представлено холодное оружие. Я привык к ножам, но тут рассмотрел другие виды режущих предметов. Здесь были рапиры, и мечи и кривые сабли. Клинки самой разной длины. «Оружие делится на классы», — менторским тоном начал пояснять Денис. «Для каждого есть свои школы боя». «Для огнестрельного тоже», — уточнил я. Морозов многозначительно кивнул. «Ага, у стрелков есть много усилений. Но от огнестрела мало проку в ближнем бою. Поговаривают, что когда-то встречались мастера подобных поединков. Но это наверняка сказки. Так что...» Он обернулся указал на стену с холодником. «Ведьмак учится еще и фехтованию». Не дуэльному бою, а работе, когда противник хочет разорвать тебя когтями или плюнуть ядом. А костюмчики? Защита, пояснил Денис, на любой сезон и местность. На подкладку этих чудо-курточек нанесены руны, которые будут какое-то время защищать носителя, пока сила не иссякнет. После они превращаются в обычную тряпку, пусть даже умную, так что не стоит затягивать бой. А если понимаешь, что победить будет сложно, лучше сбежать, чтобы вернуться уже подготовленным. Я задумчиво потер ладонью подбородок. То есть придется выбирать между ближним и дальним боем, уточнил я. Скорее нужно найти баланс. В семьях, конечно, есть легенды только ближнего или только дальнего боя, но их единицы. Остальным приходится балансировать. Я задумчиво осмотрел оружие, решая, что могло бы мне подойти. И внезапно мой взор упал на неприметный обрез, который ютился в самом углу. И обычная двустволка со спильным прикладом. Длиной он был с локоть. Цевьё было с сарапаном, сильно потёртым. На рукояти было множество насечек. Ладонь словно сама потянулась к оружию. Его использовал один из подручных семьи, пояснил Денис и тяжело вздохнул. Вряд ли признает тебя. Слишком сложное. Но едва ладонь коснулась потёртой рукояти, как кожу словно пронзила сотни маленьких иголочек, а оружие едва заметно засветилось. Хм, Денис задумчиво потёр ладонью подбородок. А он тебя признал. Мощное оружие, но скорострельность оставляет желать лучшего. Самое то для боя на средней дистанции. Морозов только пожал плечами, словно говоря, ну, как знаешь. Кстати, по старой традиции оружие нужно дать имя, посоветовал он. Я провел ладонью по цевью. Переломил обрез, посмотрел в дуло. Они уставились на меня в ответ черными провалами, словно в самую душу заглянули. Я от отчего-то подумал, что встретил старого друга, который тоже меня вспомнил. «Имя ему дам попозже», — довольно кивнул я. Денис неспешно прошелся вдоль стендов. «Ладно, дальше клинок и цепь». «На кой?» — я сильно удивился. «Многие представители нечисти боятся железа», — терпеливо пояснил Морозов. «Так что цепь — хороший инструмент для того, чтобы обездвижить тварь». Он указал на несколько цепей из тонких звеньев, которые висели на отдельном стенде. И я взял первую попавшуюся, не особенно заботясь с выбором. И клинок, — закончил Денис. Клинок выбрал меня сам. Обычный обоюдоострый меч с потертой рукоятью сам прыгнул со стенда в ладонь. «Да ты просто везунчик!» — прокомментировал Денис, и в голосе послышались нотки зависти. «Еще вчера в тебе даже силы не было, сегодня ты уже готов к работе. Ну, почти. Я, пожал плечами, не зная, что на это ответить. Оружие меня всегда любило, и я отвечал ему взаимностью». «Ладно, идем на тренировочную площадку. Посмотрим, чему вас учат в вашей варварской армии. — Да я там писарем был, — привычно соврал я и замолк. Усмешка Морозова показала мне, что парень не доверяет моим словам. Площадкой это назвать было сложно. Скорее, на заднем дворе был целый полигон. За особняком высился забор, и вдоль него стояли местами потрепанные манекены. Денис прошел к одному из них. Манекен фигуры походил на среднестатистического человека. Рост около 170 сантиметров, широкие плечи, свисающие вдоль тела, крепкие руки. Брат провел ладонью по отполированному шару, выполняющему роль головы спросил. «Готов?» Я бросил на братца вопросительный взгляд. «К чему я должен был подготовиться?» «К отработке приемов на деревянном человечке?» И тут деревянный человечек себя показал. Манекен исчез в дымовой завесе. А из пелены вышло существо, напоминающее волка, которых изображали в фильмах про оборотней. Двигалась эта тварь на двух лапах, да нельзя ловко. А передние лапы были удлинены настолько, что свисали ниже колен. Он сделал пару шагов, остановился, глядя на меня, и мне показалось, что в желтых глазах читается насмешка. Тварь оскалилась, зарычала, показав устрашающего вида клыки, а затем бросилась на меня. Несмотря на видимую неуклюжесть, двигалась тварь очень быстро. Я едва успел отскочить в сторону и вернуться от монстра. Существо остановилось, резко развернулось. С небольшой задержкой я успел выхватить клинок из-за пояса и подставить его под удар лапы. Когти ударили по металлу, высека искры. И я едва не охнул. Тварь была такой сильной, что я с трудом смог удержать клинок. От удара по рукам прошла волна боли. Волк человек продолжал наседать, оттесняя меня и я еле успевал парировать град быстрых ударов, пусть помогало это мало. Спустя пару минут тварь остановилась. Склонила голову в поклоне, в котором чувствовалось уважение к противнику. А затем ушла к забору, где ранее стоял манекен. Вспышка, дымовая завеса и у стены снова обычная деревянная болванка. Только несколько свежих царапин на заготовках рук давали понять, что мне все не привиделось. Неплохо, оценил Денис, который внимательно наблюдал за поединком. — Весьма неплохо. Я убрал клинок и сел. Пара минут боя вымотала меня так, словно я несколько часов разгружал мешки с цементом. Грудь горела огнем, а в руках от запястья до плеч растекалась боль. Мышцы ныли, грудь ходила ходуном, пытаясь насытить организм кислородом. Сердце бешено стучало, готовое вот-вот проломить ребра, а в ушах шумело. — Просто не повезло. Больно сильная была тварь. «Это волколак», — поправила меня Денис, — «самая хилая из существ, особенно днем. Ночью под светом луны он становится немного мощнее». «Это слабое?» — с трудом прохрипел я и вопросительно уставился на усмехающегося Морозова. «Думаю, тогда мне нечего делать в этих ваших ведьмаках». Но Денис только покачал головой. «Ты не использовал силу и эликсиры, но даже без рунты простоял против волколака две минуты». Словно селянин с ножом наперевес. Можно сказать, это рекорд. А если бы я победил, усмехнулся я. Тогда ты стал бы легендой, спокойно ответил Морозов. И уже завтра на наш дом покушались бы все семьи ведьмаков. Зачем? Чтобы уничтожить семью и заставить тебя подписать контракт на самых выгодных условиях, усмехнулся Морозов. Но, как по мне, улыбка у него вышла очень уж невеселой. Хотя, думаю, если бы этот бой видели представители семей, У дома Морозовых могли появиться проблемы. — А это что такое? — поинтересовался я, немного восстановив дыхание. — Ты про манекен? — Пущевик. Он создан сиреной и оживлен ее магией. Копирует нужную форму, сохраняя все свойства скопированного существа. Хорошая вещь для тренировок. — Не поспоришь, — буркнул я. Морозов подошел ко мне, протянул руку, помогая подняться. — Физические данные у тебя лучше, чем у многих, — словно нехотя продолжил он. Осталось научить тебя работать с рунами и использовать силу. — И кто выступит в качестве учителя? — ответил я, хватаясь за предложенную руку и вставая с земли. «Ты — Ты? Денис вновь покачал головой. — Увы, тебя выбрал темный путь, а я не силен в силе крови, колдовства и иллюзий Кстати, какую школу ты выбрал? Барова сказал что мне подвластны все три. Денис удивленно поднял брови и колку уточнил. — Все три? — я только кивнул. «Ну ладно», — неуверенно ответил Морозов. Потом он почесал затылок и сморщил нос. Было заметно, что ему не было уютно говорить со мной об этом. «Что, все так плохо?» «Справимся», — братец кнул меня кулаком в бок. «Ты только не вешай нос». «Как скажешь». В этот момент на заднее крыльцо особняка вышел Федор и громко произнес. «Мастер, вас просят к телефону. Советник». «Я поговорю в кабинете отца». «То есть в своем кабинете», — ответил парень и бросил мне через плечо. «Подожди меня в гостиной, я скоро вернусь. И, кажется, есть у меня один знакомый». На слове «знакомый» Морозов сделал акцент. «И это мне не понравилось». Брат же пошел к особняку. И я последовал за ним.